Глава 13. Отказ от цифровизации или полная оцифровка. Продолжим ли мы воспринимать цифровизацию как единственный возможный путь развития общества? Или неспособность противостоять возникающим рискам заставит нас отказаться от цифры и обновления технологий, а то и откатиться к предыдущим стадиям научно-технического прогресса? Билет до станции Киберпанк. «Это прекрасный день, чтобы начать все заново». Билли Айдол, White Wedding, альбом Билли Айдол. Студия Кризалис, 1982. Пандемия COVID-19 спровоцировала переход на дистанционную работу и удалённое потребление. А научившись более-менее эффективно трудиться, не выходя из дома, мы стали отдавать предпочтение онлайн-заимодействиям и в остальных областях нашей жизни. Государства и корпорации активно внедряют цифровые платформы и сервисы. Первые для удобства граждан, а вторые для формирования новых источников выручки. Но и те, и другие — в погоне за постоянной адаптацией и переизобретением себя. Движение еще глубже в цифру открывает совершенно фантастические возможности. Виртуальная и дополненная реальности позволят создать неотличимые от физических личностей аватары, стирая грань между онлайном и оффлайном а повсеместное внедрение цифровых двойников для людей, товаров, процессов и инфраструктуры откроет возможности прогнозирования всего и вся, чтобы выбирать наиболее благоприятные исходы. В результате построения цифрового общества сбор и анализ данных неизбежно становятся главным инструментом принятия решений, управления и контроля. Но плата за эти возможности может быть велика. Когда и системы возьмут на себя большинство функций по принятию решений, то алгоритмы смогут управлять предпочтениями, поведением и даже мышлением людей в еще больших масштабах, чем сегодня. На кону риск потери свободы воли и автономности человека, вытеснение креативности и спонтанности алгоритмической оптимизации, помещение общества в эхо-камеры цифровых платформ и изоляция альтернативных точек зрения. В таком раздробленном обществе договариваться, принимать совместные резолюции и слышать оппонентов станет еще сложнее – хотя все инструменты для решения общих проблем в глобальном масштабе будут под рукой. Нарастание негативных последствий цифровизации может заглушить первое очарование технологий, без которого мы начнем видеть в этих процессах только негатив, испытывая все больше раздражения. Участившиеся кибератаки и утечки данных будут подрывать доверие к цифровым системам, а дипфейки в политике — повсеместные информационные манипуляции с неизбежным ужесточением контроля и цензуры разрушать информационную экосистему. Цифровая зависимость от видеоигр, виртуальных миров на любой вкус, виртуальных ассистентов и партнеров и вызванный ею эскапизм спровоцируют социальную дисфункцию. Современное общество вроде бы связано многообразием инструментов коммуникации, но мы стали общаться не больше и качественнее, а наоборот. Алгоритмические предубеждения и дискриминация помноженные на идеологические ценностные конфликты, будут усиливать социальное напряжение, разжигая нетерпимость и обостряя чувство несправедливости. Что должно произойти, чтобы окончательно подорвать веру в цифровое будущее? Атака на критическую инфраструктуру глобального масштаба, геополитический конфликт с исключением целого региона от интернета, кибертеррористический акт с десятками тысяч человеческих жертв, скандал с запредельными этическими злоупотреблениями в транснациональных корпорациях, Мировой финансовый кризис, запущенный взломом алгоритмов шифрования. Если общество и не свернет совсем с пути к цифре, то каждое новое разочарование будет популяризировать идеи цифрового минимализма, детокса и возврата к природе. А значит, найдутся политические силы, готовые эти желания реализовать в обмен на лояльность избирателей. Призывы к ограничению влияния техногигантов и все более жестким регуляторным мерам могут привести к тренду на сворачивание цифровых инициатив демонтажу информационной инфраструктуры и даже возврату на аналоговые рельсы. Кто-то вздохнет с облегчением. Больше не нужно бороться за цифровые кадры в агрессивной конкурентной среде. Достаточно заявить, что у нас свой особый путь. В сценарии значительного ограничения цифровизации нас ждет внедрение гибридных систем, которые частично полагаются на компьютеры другой формы. Вслед за закрытием несостоятельных цифровых платформ и сервисов жесткими ограничениями на применение ИИ и анализа данных наступит экономический и социальный шок, который позволит снова влюбиться в прошлое. Ностальгические настроения обратят мысли к возрождению устаревших социальных институтов. Базовые цифровые навыки утратятся, а вместо цифровой грамотности трендами в образовании науки станут низкотехнологическая грамотность и увлечение натурфилософией. Новые ужасы социальной инженерии Я тот, кого ты никогда не увидишь глубокой ночью. Заглядываю в твое окно, оставаясь вне поля зрения. Ложись спать, запри дверь, не смотри в зеркало. А что, если бы я был прямо позади тебя, улыбаясь как убийца? Motorhead, Smiling Like a Killer, альбом Inferno, Студия SPV, Steam Hammer, 2004. За последние пару тысячелетий человечество не особо эволюционировало. Страсти все так же бушуют, мы по-прежнему любим одних и ненавидим других. Как удобно, что технологии позволяют еще эффективнее отделять своих от чужих, а правых от неправых. Последнее десятилетие показало, насколько низок наш уровень критического мышления. Мы подвержены звонкам от фиктивной службы безопасности банка, которая просит взять кредит и перевести его на секретный счет, чтобы якобы защититься от мошенников. Современные информационные атаки и пиар-компании демонстрируют, насколько легко стало формировать общественное мнение. Каждое фото, видео, запись, голоса и публичное сообщение злоумышленники могут использовать для того, чтобы втеряться в доверие к вашим родственникам, друзьям и коллегам. Искусственный интеллект способен в реальном времени генерировать качественные дефейки, для которых достаточно лишь нескольких фотографий доноров. Современные инструменты позволяют создать полноценный архив, Включая детские фотографии. Мы дошли до ситуации, когда человеческих возможностей уже не хватает, чтобы отличать правду от лжи. Результаты многочисленных исследований подтверждают, что человек не может надежно определять дипфейки, при этом переоценивая свои способности. Улучшение осведомленности и даже финансовые стимулы не повышают точности выявления дипфейков людьми. Они склонны ошибочно принимать их за подлинные видео, а не наоборот. Все это будет продолжаться и дальше. Но в гораздо больших масштабах, потому что злоумышленники тоже будут использовать искусственный интеллект. Например, Фрод GPT BOTSE продается на торговых площадках в Даркнете и платформе Telegram с июля 2023 года. Этот инструмент помогает злоумышленникам создавать убедительные электронные письма, способствуя фишинговым атакам и компрометации деловой электронной почты в организациях. Он также может подбирать целевые сервисы и сайты для более эффективного обмана жертв. WormGPT – это модель ИИ, также запущенная в июле 2023 года и разработанная специально для вредоносных действий. Она может похвастаться рядом функций, включая поддержку неограниченного количества символов в тексте, запоминание переписки в чате и возможности формирования кода. WormGPT может создать электронное письмо, которое будет не только удивительно убедительным, но и стратегически хитрым, демонстрируя потенциал инструмента для изощрённых фишинговых атак. Эта модель похожа на чат-GPT, но без этических ограничений. Ранее уже обсуждали попытку шантажа женщины из Аризоны с подделкой голоса ее дочери. И, похоже, надо готовиться к очень реалистичным ужасам социальной инженерии, потому что ни глазам, ни ушам больше верить нельзя. В январе 2024 года гонконгская полиция запустила расследование о хищении 200 миллионов гонконгских долларов. Это примерно 25 миллионов американских долларов. Мошенники заставили сотрудницу компании совершить 15 банковских транзакций в ходе видеоконференции с дипфейками нескольких старших должностных лиц компании. Таким образом, искусственный интеллект уже эффективно используется не только для мелкого мошенничества, но и для полномасштабных ограблений крупных компаний. Мошенники будут использовать генеративные ИИ для вымогательств и шантажа, звонить бабушкам, чтобы выманить пенсию поддельными голосами их внуков, якобы попавших в беду. Какую реакцию можно ожидать от родителя, получившего ужасающее сообщение, записанное голосом ребенка, который находится в летнем лагере? А какой будет реакция ребенка, если ему позвонят голосом родителя, решившие подшутить сверстники? Вероятно, стоит обсудить с членами семьи кодовое слово для авторизации по телефону на случай реальных экстренных ситуаций, а потом даже провести семейные учения. Анонимус и тролли сфорчан использовали и генератор голосовых сообщений Eleven Labs, для создания жестоких, российских и трансфобных аудиозаписей голосами актрисы Эммы Уотсон, американского консерватора Бена Шапира и еще нескольких известных личностей. А кто-то ожидал чего-то иного от анонимных пользователей? Какую бы технологию не дали человечеству, оно использует ее для создания порнографии и разжигания ненависти. Регуляторы, как обычно, понимают это со значительным опозданием, вводя уголовную ответственность за порнодипфейки или пытаясь запретить использование сгенерированных голосов в звонках по телефону. Но сдержит ли подобные запреты человека, решившего совершить преступление? Сильно сомневаюсь, что преступник, которому и так грозит уголовное преследование за мошенничество или вымогательство, решит соблюсти требования закона в отношении порно -дипфейков. Сегодня в мобильном приложении банка и даже на экранах в метро гражданам напоминают «Не переходите по сомнительным ссылкам, не сообщайте данные своей карты, не верьте звонящим незнакомцам, Давайте представим, какими могут быть предупреждения и важные объявления в будущем. Не верьте аудиовизуальным заявлениям политиков без дополнительного подтверждения аутентичности вашим мозговым чипом. Обнаружили порнографию с незаконным использованием вашего лица или части тела? Звоните в полицию нравов. Министерство виртуальных дел приглашает выпускников ведущих от техов в увлекательное путешествие с доступом в закрытые сегменты интернета, включая YouTube, TikTok и даже Википедию. За распространение иностранной пропаганды, не внесённой в реестр, предусматривается до 10 лет запрета на использование систем с искусственным интеллектом. Московский транспорт приглашает на работу машинистом мета-поезда. Зарплата от 100 тысяч токенов, ростчат GPT и ежегодная профилактика в санаториях виртуальной реальности с полным погружением. Возможный сценарий. Низкотехнологичные колонии. Отказ от цифровизации. Киберколониализм. 2025 год. Углубление технологического разрыва между лидерами США, Китай и остальными странами. 2027 год. Формирование низкотехнологичных зон с ограниченной цифровизацией. Цифровизация не только приносит новые риски, которые требуют все больших инвестиций в безопасность и устойчивость инфраструктуры, но и фактически становится тупиковой ветвью развития для ряда государств, неспособных инвестировать значительные ресурсы в собственные инновационные разработки. Далеко не все попытки некоторых стран снизить зависимость от импортных технологий увенчиваются успехом. Поэтому многим приходится обращаться к стандартным решениям технологических лидеров, что делает покупателей зависимыми от метрополий – США и Китая. 2030 год. Рост движений за цифровой суверенитет. Отдельные страны, не готовые отдавать политический суверенитет в обмен на технологические решения, пытаются отказаться от прогрессивной цифровизации, но в итоге становятся поставщиками ресурсов для цифровой экономики, редкоземельных металлов для производства графических ускорителей и низкооплачиваемого времени граждан для разметки датасетов. Усиление политического давления со стороны метрополий, диктующих стандарты и правила, приводит к увеличению экспорта ресурсов и низкоквалифицированного труда из колоний. 2033 год. Серия глобальных конфликтов из-за борьбы за технологическое и ресурсное доминирование. В условиях непрозрачности и социального неравенства в колониях развиваются серые рынки данных и сомнительные практики эксплуатации цифровой бедноты, на которые метрополии предпочитают закрывать глаза. Усиливается разрыв в уровне развития и качества жизни между метрополиями и колониями, а власть и богатство концентрируются в руках технологических гигантов, что стимулирует протестное движение. Попытки создать альтернативные модели развития сотрудничества упираются в стену коррупции и непрозрачности, а политическая нестабильность в колониях остается одним из инструментов управления и контроля. Социальные изменения, цифровые и когнитивные разрывы Наземный контроль майору Тому. Ваша электронная схема мертва. Какие-то неполадки. Вы слышите меня, майор Том? Дэвид Боуи, Space Oddity, альбом Space Oddity, студия Philips Records, 1969. Пока я пишу эти строки, мужчина за соседним столиком в кафе строго просит девушку взять собаку, маленькую и очень дружелюбную, на короткий поводок, а после этого с громким звуком собирает алмазы и золотые монеты в мобильной игре, не обращая внимания на окружающих. Ведь у нас еще так много пробелов в цифровом этикете. Включать ли камеру на видеоконференциях или не обязательно? Можно ли звонить без предупреждения, или лучше сначала спрашивать разрешение текстом? Голосовые сообщения – это нормально или невежливо? Стоит ли тегать человека в чате, чтобы привлечь его внимание? Что встреча состоялась, должна ли она быть в календаре? Киберэтикет также различается в разных странах и культурах. По данным опроса 1000 американцев в сентябре 2023 года, неприемлемыми на виртуальных встречах считаются включенный телевизор – 77% и музыка на фоне – 70% вейпинг – 76% и курение – 75% употребление алкоголя – 74% пища – 61% и даже безалкогольных напитков – 17% отвлечение на посторонние дела – 67%, солнечные очки, 64% или шляпа, 35%, присутствие ребенка 54% или животного, 43% на коленях, присутствие других людей, 54% или животных, 28% в комнате, хождение по комнате, 49% и выключение камеры, 38%. Участие во встрече, сидя на открытом воздухе и даже на диване. 18%. Лично я нарушаю добрую половину этих требований без всякого злого умысла. Меня просто еще не успели научить правилам киберэтикета. А что уж говорить о человеке в шляпе и солнечных очках, который участвует в виртуальной встрече во время обеденного перерыва, сидя на диване в летнем кафе. Но натуральный хам и киберневежа. А что дальше? Можно ли использовать контактную линзу с рекомендательной системой на деловых переговорах? Или без разрешения распознавать лицо собеседника, подтягивая информацию о нем из социальных сетей? Стоит ли использовать анализатор эмоций, чтобы уличить собеседника во лжи? В зависимости от конкретного места работы и политики компании в отношении искусственного интеллекта, степень стресса может значительно повыситься или немного снизиться. С одной стороны, людям придется конкурировать с ИИ за выполнение некоторых функций, а с другой, часть неприятных и сложных задач станут менее когнитивно затратными. Сможет ли общество адаптироваться к изменениям, связанным с повсеместным внедрением ИИ? Так или иначе, нам придется принять эти изменения и приспособиться к ним. За историю человечества этот процесс повторялся много раз, и общество не разрушалось, а менялось вместе с человеком и способами его взаимодействия. Иногда это приводило к исчезновению или появлению в обществе новых групп, Например, во многих странах старая форма военной аристократии перестала существовать в связи с распространением, удешевлением и развитием огнестрельного оружия. Институт репутации и само понятие доверия тоже меняются из-за того, что ИИ способен производить огромные объемы дешевого контента, не всегда наполненного реальным смыслом и причинно-следственными связями. Это приводит к появлению технических решений и бытовых практик по проверке источников информации. Такие костыли появляются уже сейчас. Мета обязуется маркировать в своих соцсетях изображения, сделанные с помощью ИИ. А Меджорни обещает отключить возможность создания изображений с политиками, чтобы минимизировать влияние технологий на избирательные процессы. Правда, пока это касается только двух конкретных политиков из одной страны – Джо Байдена и Дональда Трампа. Люди начинают адаптироваться к новой парадигме интернета, где уже нельзя верить своим глазам и ушам, вооружаясь техническими решениями и скепсисом, и меняя свои привычки потребления информации. За ними должны последовать и корпорации, которым потребуется системная адаптация риск-менеджмента. Принятие любых решений нужно будет сопровождать факт-чекингом и проверять заявления публичных лиц из-за вероятности дипфейков и проблем с due diligence у источников информации. Due diligence. юридическая экспертиза или процедура составления объективного представления об объекте инвестирования. Телефонного спама от службы поддержки операторов связи, новых предложений от банка и спецусловий по новостройкам уже запредельно много, потому что львиную долю этого контента делают боты, крайне похожие на людей. С развитием генеративного ИИ, неотличимых от людей диалоговых агентов, маркетинговых спам-платформ и аутсорса продаж площадкам с высокой конверсией, на фоне интереса мошенников к новым схемам фишинга мы или утонем в потоке непрошенных входящих, которые будут съедать кучу времени, или перестанем брать трубки и начнем выбирать оператора и мессенджер по критериям эффективности борьбы со спамом. Вложение в эти области уже становится частью ценностного предложения компаний. Более того, это обострит наше недоверие к незнакомцам, желание оставаться в своем кругу и общаться только с определенной группой людей. Технологии позволяют нам дотянуться до кого угодно, но пробиться к нему будет сложнее, вырастет роль рекомендаций и поручительств. Вендоры подобных решений станут более востребованы, и им придется научиться практически ежедневно адаптироваться под новые схемы, чтобы оставаться на плаву. У регулятора появятся вполне легитимные возможности по закручиванию гаек, но и реакция на них будет или очень положительной, или резко отрицательной. Справился – герой. Не справился – узурпатор. К тому же в ближайшие годы мы переосмыслим ценность человеческой минуты. Можно слушать аудиокниги, смотреть фильмы и записи встреч на ускоренной перемотке, если мозг успевает их обрабатывать, следя за повествованием. Это экономит время получения информации, но пока только асинхронно, то есть записи с прошлого перематываются в настоящем. А можно ли ускорить настоящее? Сможем ли мы обрабатывать больше данных за единицу времени? Общаться одновременно с двумя людьми или присутствовать сразу на двух встречах, при этом не теряя эффективности, разумеется. Вопрос такого ускорения можно решить при помощи ИИ-агентов. Достаточно послушать сотню моих комментариев, чтобы 101 выдать без моего участия. Устранение из всех процессов, которые может решить мой цифровой двойник, узнать статус подготовки документов, согласовать встречу, собрать обратную связь по проделанной работе, позволит мне быть в 10, а может и 100 местах одновременно. В таком случае, как мы будем выбирать, где присутствовать? там, где без нас не обойтись, или там, где нам приятно, или там, где собрались люди, а не роботы. Я часто езжу по России, рассказывая про подрывные технологии и наше прекрасное будущее. И пока я еду мимо лесов и деревень, там зачастую нет интернета. А значит, у тех, кто в них живет, нет доступа ко всем нынешним и завтрашним благам, способам коммуникации, образованию генеративному ИИ, смарт-контрактам, дополненной реальности, метавселенным и игре Майнкрафт. Такой цифровой разрыв будет усиливаться, и речь пойдет о доступе не только к информации, но и к расширению человеческих способностей потреблять ее и анализировать. Парадоксально, но мгновенный доступ к любой информации в мире не сделал нас умнее. Даже владельцы самых передовых девайсов могут оставаться недалекими. Согласно опросу 3624 человек. Проведенному Мичиганским университетом 15% американцев отрицают изменение климата, а большинство (56%) считают, что в школах США не должны преподавать арабские цифры. Смею предположить, что они хотели бы использовать исключительно американские. Вполне вероятно, что проникновение цифровых технологий в отстающие регионы не поможет закрыть разрывы, а только усилит их, так как новые пользователи начнут транслировать свое, потенциально искаженное другими акторами. Восприятие в сеть Возможный сценарий Триумф шифропанков Полная цифровизация Индивидуализм 2025 год После серии скандалов с данными массово внедряются децентрализованные технологии. 2026 год В прогрессивных странах принимают законы о защите данных, дающие людям полный контроль над своей информацией. 2028 год. Децентрализованные автономные организации, DAO, и приложения доминируют в финансах, управлении и торговле. В результате череды скандалов, связанных с злоупотреблениями и регулярными утечками персональных данных, корпорации теряют популярность и сталкиваются с кризикой населения, гражданских активистов и политиков-популистов. Пристальное внимание публики к корпоративным практикам многократно увеличивает стоимость соответствия нормативным требованиям а экспоненциально растущий запрос пользователей на управление собственными данными и защиту своих прав приводит к массовому созданию продуктов, напичканных инструментами шифрования и анонимизации. Передача контроля над данными, стремительно набирающим цифровую экспертизу пользователям, становится для корпораций единственным способом сохранить позиции на рынке. В ключевых отраслях запускается несколько крупных DAO, а большинство интернет-сервисов переходят на модель шифрования на стороне клиента, и принципы нулевого разглашения данных. Децентрализованные социальные сети повсеместно вытесняют крупные платформы. Государства теряют монополию на денежную эмиссию и вынуждены принять криптовалюты, которые становятся основным средством обмена. А все больше людей предпочитают финансовые транзакции через одноранговые сети. 2030 год. Система репутации на базе блокчейна заменяет традиционные удостоверения личности. 2032 год. Значительная часть мировой экономики работает на децентрализованной инфраструктуре. Разрабатываются различные алгоритмы, которые поддерживают граждан в разных областях – от обучения до управления рисками – и обеспечивают децентрализацию, адаптируясь под нужды каждого человека. Например, один и ее ассистент вычитывает каждый контракт и простым языком пересказывает его содержание своему владельцу, обращая внимание на правовые риски и ловушки – Другой круглосуточно прочесывает интернет в поисках утечек персональных данных и информации о практиках их сбора. Третий автоматически отправляет компаниям юридически грамотно составленные требования об удалении пользовательских данных и так далее. С интеграцией криптографических алгоритмов во все аспекты жизни государственные институты вынуждены трансформироваться, чтобы приспособиться к новой реальности. Геополитические эксперименты приводит к появлению первых крупных виртуальных государств, организованных как DAO. 2034 год. Общество достигает высокого уровня индивидуального цифрового суверенитета. Фактическое зарождение цифрового гражданского общества сопровождается развитием открытых и децентрализованных систем с повсеместным внедрением распределенных реестров как гаранта неизменяемости и устойчивости информации. Цифровые решения, сохраняющие приватность и огромные объемы зашифрованных данных, усиливают степень защиты прав граждан, обеспечивая беспристрастное разрешение конфликтов. Люди получают исключительный контроль над своими данными и цифровыми активами. А криптографические технологии, децентрализация и автономия становятся основой нового общественного устройства, в котором индивид фактически уравнивается в правах со всеми другими акторами.